Китайские оружейники, несмотря на опасность, продолжали разрабатывать пороховые технологии. Все более мощные бомбы таили угрозу как для тех, кто ими пользовался, так и для тех, кто их делал. Выстрел из катапульты должно быть держал расчет в нервном напряжении. Никто не мог быть до конца уверен, что бомбу удастся запустить, прежде чем она взорвется. Все решал точный расчет времени. Фитиль должен был быть достаточно длинным, чтобы бомба успела долететь до цели, но в то же время враг не должен был успеть потушить его или отправить бомбу назад. В течение 13- 14 веков такие бомбы стали обычным боеприпасом в Китае. Их названия сами по себе были устрашающими. «Бомба, падающая с небес», «Бомба, силы в 10 тысяч врагов». Магическая шаровая молния, сжигающая врагов и застилающая взор. Одно из устройств, известное как «сжигающая кости дробящая масляная бомба», было особенно мерзким. Железные дробинки и фарфоровые черепки, заполняющие его, были покрыты варевом из тунгового масла, мочи, нашатыря, испражнений и лукового соуса. Гарантировалось, что эта бомба поражает кожу и кости, ослепляет врага, даже сбивает птиц с неба. И название бомб, и экзотические ингредиенты свидетельствуют, что магия по-прежнему была важной составляющей огненного зелья. Ракеты, также пополнившие арсенал, были с технической точки зрения наиболее передовым оружием. Если от хлопушки или бомбы требовалось, чтобы порох в них сгорал как можно стремительнее, обеспечивая взрывное расширение газов, то для полета ракеты было необходимо ровное продолжительное горение, обеспечивающее тягу. Мастера-оружейники обнаружили, что если порох набить в трубку очень плотно, он горит только на поверхности. Чтобы обеспечить взлет, в центре плотной пороховой массы стали проделывать коническое отверстие. Площадь горения плавно увеличивалась. Горячих газов становилось все больше, пока, наконец, они не поднимали ракету в небо. Наконец, чтобы добиться большей мощности, стали делать узкое отверстие, которое выбрасывало горящие газы в определенном направлении. В результате получилась трубка, начиненная порохом, способная стремительно лететь по воздуху и доставлять зажигательный заряд к удаленной цели. Подобные ракеты, вероятно, стали использовать в войнах в середине 13-го столетия. Со временем китайские мастера начали разрабатывать оружие столь же революционное, как ракеты, бомбы и огнеметы, однако еще более важное. Научившись сделать порох все более мощным, они обнаружили новые возможности огненного копья, ручного огнемета, который давно стал привычным оружием. Выяснилось, что вместе с огнем он может извергать кусочки металла и черепки. Летящие обломки ранили вражеских солдат и приводили их в окончательное замешательство. Оружейники стали заменять бамбуковые трубки железными. Это давало возможность использовать более мощный порох и получать более горячее пламя. Побивающее врагов пронизывающее копье имело толстый железный ствол около метра длиной. к заднему концу которого было прикреплено древко длиной 60 сантиметров. Через несколько лет огненные копья стали делать еще большего размера. Вооруженный таким копьем воин мог поразить противника двухметровым языком пламени, несущим страшный дождь металлических осколков и битого фарфора. Со временем такие устройства стали слишком громоздкими для одного человека. Тогда оружейники приладили их к деревянным рамам и, или колесным повозкам. Пусть не столь подвижные, эти орудия, прозванные извергателями, должны были стать ужасающим сюрпризом для головорезов, пытающихся взобраться на стены города или штурмующих его ворота. Более того, используя такие приспособления для метания различных снарядов, техники вплотную подступили к подлинно революционному изобретению. С точки зрения эффективности, метательный старяд постепенно стал более важным, чем само пламя. Некоторые извергатели стреляли связками стрел. А один из них был снабжен магазином, который подавал свинцовые ядра в зарядную камеру так, что их можно было выстреливать одно за другим. Рассказывают, что это орудие способно было отбить нападение 50 солдат. Название — «Девятистрельный, пронзающий сердце громовой огнемет магического яда», — говорит само за себя. Оружейники заметили, что чем плотнее метательный снаряд прилегает к стенкам ствола, тем с большей силой он выбрасывается из жерла. Когда пороховых дел мастера разработали составы более богатые селитрой, взрывчатый порошок стал метать снаряды еще дальше». а также время от времени взрывать все это хозяйство, взметая его на воздух и напоминая о необходимости более прочных стволов из более толстого металла. Таким образом, к концу 13-го столетия, когда монголы по-прежнему правили Китаем, эволюция огненного копья привела к появлению совершенно нового устройства. Вместо того, чтобы извергать пламя, оно, благодаря потенциальным возможностям огненного зелья, стало метать снаряды, Это и была первая пушка. Для военных специалистов того времени новое устройство было логическим развитием более древних изобретений. На долгом пути, который человечество прошло в бесконечных поисках все более совершенных орудий убийства, это открытие стало одним из самых монументальных. В огнестрельном оружии пламя имело второстепенное значение. Порох стал топливом, источником концентрированной энергии. Эта энергия была только средством, а настоящую работу должен был сделать снаряд.